Рассказ о товарище Алладинове и его волшебном билете. И Шахерезада Федоровна начала. «Рассказывают о высокочтимой товарище Фанатюк и вы, члены комиссии почистки, что мастер Тихон Алладинов был человеком скромным и деятельным. Горячность, смелость и трудолюбие Тихона Алладинова были оценены по достоинству». И вот в один из прекраснейших дней его жизни на открытом собрании ячейки Аладинова вручили партийный билет в коричневом переплёте. Взволнованный всем этим, Аладинов вышел во двор электростанции и присел на крылечке. Дивная и радостная картина предсталась его глазам. За рекой в ёлочных огнях лежал город, звёздами было засыпано небо. От работы электростанции под ногами Аладина тряслась земля, а внизу шумом бежала в тёмную реку отработанная вода. Счастливое раздумье Аладина прервал старый рабочий станции блюдоедов. Вот что, Тихон? казал он: "Ты только что получил партийный билет. Знай же, что этот билет наделён удивительнейшими свойствами. Иногда достаточно лишь раскрыть его и похлопать по нём ладонью, чтобы получить то, чего желаешь, или избавиться от того, чего не желаешь. Это очень соблазнительно, но именно этого делать нельзя". В этом месте Шахерезада прекратила свой рассказ, потому что служебный день окончился. А когда наступил седьмой служебный день, начальник конторы Фанатюк и члены комиссии прибежали в учреждение с позоранку, и как только аккуратная Шахиризада Фёдоровна ровно в 10 часов вошла в кабинет, встретили её нетерпелимыми криками: "Что же сделал товарищ Оладинов, узнав о волшебных свойствах своего билета?" И Шахиризада, вежливо улыбнувшись, сказала: Знайте же, что товарищ Аладинов в течение 2 лет вёл себя с примерной скромностью и работал больше, чем когда бы ты ни было. Но однажды в доме Аладинова назначили экстренное собрание жильцов. Разбирался животрепещущий вопрос о том, кому дать две освободившиеся комнаты. В таких случаях никогда не бывает разногласий, все хотят одного и того же. Каждый жилец хочет получить комнату и именно для себя. Экстренное собрание продолжалось 36 часов без перерыва. Было выкурено 3000 папирос Пли и около 800 козьих ножек. Во время прений председателю дали 8 раз по морде, и в шести случаях он дал сдачи. На 17 часу у волокли за ноги двух особенно кипятившихся старушек. На 24 часу упал в обморок сильнейший жильцов, волжский титан Лурих III, записанный в домовой книге под фамилией начлежников. Но обмен мнениями ни к чему не привёл. Тогда председатель, лицо которого носило кровавые следы прений, заявил, что распределит комнаты своей властью. К этому времени в душе Аладина созрело желание получить комнату какими бы то ни было средствами. Он увёл председателя в уголок и прижал его спиной к домовой стене газетке вьюшка. Потом сам, не сознавая что делает, он вынул из кармана партийный билет в коричневом переплётеке, быстро раскрыл его и похлопал ладонью. И Аладдинов сразу же заметил волшебную перемену в председателе. Глаза председателя покрылись под халимской влажностью, и в комнате вдруг стало тихо.